Глава девятнадцатая. Лада Усова остолбенев стояла перед дверью своей квартиры. Та была распахнута настежь «Это невозможно», — в пятый раз шептала она себе. Ее мальчишки не могли оставить дверь открытой и уйти из дома. Или усеться смотреть телевизор, забыв запереться. «Это невозможно». Во-первых, они всегда запирали дверь. Они это впитали с молоком матери. Во-вторых, Они уехали. Старший был на спортивных соревнованиях в соседней области и приедет только через три дня. Младшего она отправила в детский санаторий, сказав, что заняла денег у подруги. Его дотошные не по возрасту вопросы, а что за подруга, а сколько стоит его отдых и как мама планирует отдавать долг, остались без ответа. «Не забивай себе голову, маленький», поцеловала макушку сына Лада, счастливо щурясь. «Я возьму еще одну подработку». Да и квартиру Вадима планирую сдать. Денежки будут, не переживай. Отдыхай. Сын не мог сбежать из санатория. Она только утром разговаривала с ним по телефону. Он был всем доволен. И уверял, что нашел себе новых отличных друзей. И если мамина подруга будет доброй и как-нибудь еще одолжит денег, он бы хотел здесь отдохнуть еще и летом. Старший, Дениска, тоже не мог подвести команду и удрать с соревнований. Он там даже победил пару раз. Поводов для бегства у ее детей не было. Это не могли быть они. Это не они оставили дверь распахнутой. И она ее утром, уходя на работу, точно закрыла на оба замка. Привычка у нее была такая. Всегда два замка, хотя воровать у них особо нечего. «Эй, кто там?» Громко крикнула Лада в открытую дверь. Ответом была тишина. То ли там никого, то ли тот... Кто забыл закрыть за собой дверь, притаился где-то. Ей стало очень страшно. До холодных мурашек, до слабости в ногах, до сухости во рту. Нашарив телефон в кармане нового пуховика, Лада быстро набрала Петровича. Он провожал ее сегодня с работы, почти до дома. И она надеялась, что он недалеко ушел, не успел уехать на автобусе. Нужный ему редко заезжал на их остановку. «Ты далеко, Петрович?» Прохрипела Лада в трубку. «Нет, на остановке. Вернись, пожалуйста». Что случилось? Он тут же понял, что что-то не так. Она не стала бы ему звонить по пустякам, не тот человек. Лада не была истеричкой. И голос незнакомо звучал. Я пришла, а дверь распахнута, Настяж. Кричу, а там никого. Как будто. Я боюсь заходить. «Стой там, где стоишь, я быстро». Петрович примчался через четыре с половиной минуты. Лада засекла. Поднялся к ней на этаж, остановился рядом, запыхавшийся с потным лицом и взъерушенными волосами. В одном кармане куртки шапка комком, в другом перчатки. «Стой здесь!» Шепотом приказал он ей и шагнул в квартиру. Лада привалилась к стенке и, ведя про себя счет, прислушивалась. Сердце колотилось, кажется, в каждой клетке ее тела. От страха ее даже начала подташнивать. Сначала было тихо, потом Петрович громко позвал ее по имени. Все чисто, никого. Осторожно ступая на негнущихся ногах, Лада вошла, прикрыла дверь, а потом, следуя за Петровичем, обошла всю квартиру. Все на своих местах. Подтвердила она, обессиленно опускаясь на диван в крохотной гостиной. Деньги на месте? Крутил без конца головой Петрович. «Ой, да какие тут деньги, Петрович!» Но она все же встала, прошла в свою комнату и влезла в шкаф. Десять тысяч заначки были на месте. «Это все?» — с недоумением смотрел Петрович на купюры в ее руках. «Вся твоя заначка?» «Да», — не моргнув глазом, соврала Лада. «Бедная ты, бедная! Как же ты выживаешь!» Со странным всхлипом произнес он. «Иди ко мне!» Он обнял ее осторожно, не смело. Лада зажмурилась, прижимаясь лицом к его свитеру. Куртку Петрович снял и оставил в прихожей почти сразу, как вошел, и прижимал ее теперь к свитеру из грубой шерсти, пропахшему недорогим одеколоном и табаком. Странно, подумала Лада, Петрович не курит, а пропах табаком. Наверное, потому что часто гоняет мужиков из курилки, когда те там задерживаются. Пойдешь за меня, Лада? Вдруг пробился через ее рассеянные мысли его встревоженный голос. «Не обижу ни за что и никогда. Ни тебя, ни мальчишек. Трезвый я, нежадный, хозяйственный». «Я что, не знаю, какой ты?» Улыбнулась Лада, не отрывая лица от его груди. «Мальчишек надо спросить. Я не против?» «Господи! Господи, счастье-то какое!» Его жесткие губы осторожно коснулись ее щеки. «Ты чего? Плачешь, что ли?» «Наверное», — прошептала она, не поднимая головы. Напугалась. «С тобой не страшно. Это я так. Расчувствовалась. Прости, Петрович». Лада закинула руки ему на плечи и прижалась теснее. «Прости». «Сережей меня зовут, Лада», — прошептал он ей на ухо взволнованно. «Что ты, как на работе, Петрович да Петрович? я можно я сегодня у тебя останусь?» Она его оставила. И даже не потому, что он замуж ее позвал, а из опасения, что ночью кто-то дверь ее снова откроет. И чем это может ей грозить, можно было только догадываться. А с Петровичем не страшно. Удобно. Уютно, что ли? Смущение первых минут, когда они раздевались в темноте, выключив свет во всей квартире, прошло быстро. Хихикали, как дети, потешаясь друг над другом. Неловко, неумело целовались. «Совсем одичал твой Петрович. Извинялся он позже, прижимая ее к себе. Давно никого не было. все о тебе мечтал». Она улыбалась, целовала его колючую щеку и думала, что она вообще ни о чем таком и не мечтала уже сто лет. А Петровича так особенно не мечтала. Считала его старым, брюзгливым, совсем для совместного проживания и неподходящим. И если ей нравилось ей его повышенное к ней внимание, то... Совсем чуть-чуть. А он вон какой, надежный и серьезный, и ласковый, и терпеливый. Понравится ли он мальчишкам? Вот вопрос: вдруг заортачится. Вдруг ни в какую не захотят его в семье. Надо будет какие-то правильные слова подобрать, как-то толково объяснить им. Если что, на Петровиче можно будет и траты списать, как вариант. Лада немного поволновалась на этот счет и уснула безмятежным, без тревожных видений сном. Проснулась от странных звуков с кухни и даже напугалась. Что-то там погромыхивало и шкварчало, И пахло вкусно, непривычно для ее утра. Быстро натянув старенький халатик из вафельной ткани, Лада босиком пошла на звуки. А там Петрович в одних тренировочных штанах завтрак им готовит. Лада замерла в дверном проеме пристально рассматривая его. А он еще даже ничего. Мускулистый и крепкий. Кожа гладкая, может и без модного загара, но без прыщей. И жира нет, это тоже порадовало. Проснулась. Сейчас завтракать будем и на работу. Вместе пойдем или поврось для конспирации. Он замер со сковородкой в руках, на которой вздувался ароматный омлет. Посмотрел с тревогой, но с пониманием. все примет. — поняла она. — Вместе, — улыбнулась она. — Я же сказала тебе «да». Какая уж теперь конспирация? Я в ванную и сразу за стол. Опаздывать нельзя. В ванной она задержалась. Все рассматривала себя в стареньком овальном зеркале, треснувшем в левом верхнем креплении. Что он нашел в ней? Чем она ему понравилась? Высокая, стройная — это да. И ноги у нее красивые. Но лицо... Лада прихватила ее тусклую кожу на щеках, пощипала. Никакой реакции, никакого румянца. Бледная, неухоженная, под глазами сетка морщин. А ведь ей всего 37 лет. Единственное, что порадовало, это губы. Алые, пухлые, сделались после частых поцелуев Петровича. «Надо заняться собой», — шепнула она своему отражению в зеркале. «Ты выходишь замуж, дорогая». Умылась и непривычно вымыла голову. Она никогда перед работой ее не мыла. Смысл? Весь день в косынке и каске. К вечеру под ними не волосы, а сосульки. Сегодня вымыла. Не сидеть же за завтраком напротив Петровича со спутанными лохмами. Быстро высушив стареньким феном волосы, Лада сделала высокий хвост. Ей всегда это шло. Не пожалев, надела новую водолазку, теплые колготки под джинсы. еще раз придирчиво осмотрела себя. Она... «Очень стройная. Очень. И ноги у нее длинные и красивые. Жаль, что Петрович ночью этого не рассмотрел. Они стеснялись включить свет, даже ночник. Вот, Лада, кушай, пожалуйста». Он заботливо пододвинул к ней тарелку с омлетом. Кусок булки с маслом, горячий чай. И даже откуда-то выудил шоколадную конфетку. «Приятного аппетита, миленькая». Петрович пожирал ее глазами. «Когда, мальчикам скажешь?» «Сегодня и скажу», — пообещала она. «Буду в обед созваниваться и скажу». «Хорошо», — он улыбнулся. «Не хочется затягивать. Я и так очень долго ждал тебя, Лада. Даже иногда боялся, что умру, не дождавшись». Она тихо рассмеялась, понимая, что смеется. От счастья. Привстала, перегнулась через маленький обеденный стол и звонко поцеловала Петровича в щеку. «Кстати, он уже успел побриться?» «Интересно, чем?» А у меня с собой всегда маленькая электробритва. Старомодная, но надежная. Иной раз на работе по щекам пройдусь. Сегодня вот утром пригодилась. Пояснил он ей, поймав удивление. Мне важно, чтобы ты видела меня всегда выбритым. А у нее морщинки под глазами. И тусклая кожа на щеках. И волосы требуют хорошей стрижки. Надо срочно заняться собой, срочно. Все будет хорошо, Петрович». Пообещала она и тут же поправилась. Сережа, После завтрака он сразу собрал мусор и вызвался его вынести в контейнер во дворе. «Ты одевайся, миленькая, и выходи. Я уж подниматься не стану». Петрович вышел, она тут же заперла дверь. Без него в квартире будто холоднее и опаснее стало. И тревожные мысли тут же принялись терзать. Кто мог открыть дверь ее квартиры? Как? Может быть, «Точно!» — ахнула Лада. «Ключи брата!» Она их не нашла. Там увесистая снизка была и среди всех прочих ключей был и от ее квартиры тоже. «Надо срочно менять замки. Тот, кто побывал в ее квартире вчера, может вернуться». Она застегнула новенький пуховик до самого подбородка. Шарф пока не приобрела, Вязаную шапку, требующую срочной замены, оставила на вешалке, не замерзнет в капюшоне. И вышла из квартиры. Петровича во дворе не было. Может, уже на остановке стоял Мёрз. Может, в киоск подался за свежими газетами. Был у него такой пунктик — покупать газеты. Или решил ей пирожное купить к чаю. За углом кондитерская с очень вкусным названием «суфле». Лада ее обычно обходила за версту, Там крохотная корзиночка с фруктами и желе стоила как два с половиной батона. Это угощение не для нее и не для мальчишек. И если Петрович ее вдруг решил порадовать, то это будет высшим пилотажем в его ухаживаниях. За углом его тоже не было. И сквозь огромные окна кондитерская она его не увидела. Значит, на остановке ждет ее. Лада шагнула в сторону от ступени к кондитерской с вкусным названием «суфле». Как в руку ее чуть выше локтя кто-то вцепился. «Иди не оглядывайся, стерва», — произнес незнакомый женский голос. «И не дергайся вообще, а то получишь нож в сердце, поняла?» «Поняла», — прошептала она, заикаясь. «Кто вы? Что вам нужно?» «Кто я тебе знать не надо?» — негромко и убедительно произнесла женщина, держась за ее спиной, но очень крепко держа ее за локоть. А вот ты должна вернуть то, что забрала. Поняла? Нет, твердо ответила Лада. Пусть ей хоть сто ножей в сердце воткнут. Деньги она не отдаст. Этот шанс, выпавший ей единожды в жизни, никогда уже и ни при каких обстоятельствах не повторится. Что нет? Не вернешь или не поняла? Нетерпеливо проговорила женщина и стукнула ее между лопаток. Удар был не сильным, пуховик толстым. Лада не ощутила боли не поняла. И я не знаю, что должна вернуть. То, что забрала у своего брата, верни. Это не его деньги. Я ничего у него не забирала. Лада уже начала успокаиваться и даже злиться. Эта женщина ничего ей не сделает. Утро, город, народу кругом полно. Если Лада сейчас закричит, все сбегутся и этой дряни не поздоровится. Лада уже поняла, кто это. «Наверняка та девушка, которая навещала Вадика перед самой его смертью». И да, она могла бы закричать сейчас в полный голос. Но ей стало интересно. «И ты, дура, рассчитаешь, что у Вадика были деньги. Мне его хоронить было не на что». И поминали тем, кто что принес. Если и было что-то, пропил он все перед самой смертью. Тут Лада вдруг вспомнила, что она — человек труда, сильная и выносливая. Она изловчилась, выдернула руку — Резко повернулась и схватила ту самую девушку, которую всюду ищет полиция, за капюшон широкой куртки. Вот, оказывается, кто это. Беглянка. Полиция тебя ищет повсюду. И им известно, что ты была у Вадика накануне его гибели. Ты его убила, говори. Ты! Лада сама от себя не ожидая, неожиданно принялась трепать девчонку за капюшон. И голос ее повысился до тех самых октав, когда народ вокруг оглядывается и даже притормаживает. «Ты столкнула его со стула? Говори! Ты!» «И деньги забрала! А теперь перед кем-то очищаешься? Ох, ты дрянь! Люди! Люди, вызывайте полицию! Я поймала убийцу!» Неожиданно отпор девушки ослаб, и куртка ее осталась в руках Лады. А девчонка, мелькая ярко-красным спортивным костюмом и растрепавшейся кудрявой шевелюрой, уже мчалась куда-то во дворы. «Что же это делается-то?» «Ахали люди, собираясь в кружок вокруг Лады. Белым днем нападают. Аферистка! Кто-нибудь видел, куда она побежала?» Лада видела. И даже машину заметила, в которую девчонка прыгнула. Но сказать ничего не могла. Остолбенела, тиская в руках чужую теплую куртку. «Лада!» — громко крикнул кто-то знакомым голосом. Она обернулась. «Петрович!» «Стоит возле распахнутой пассажирской двери такси и растерянно смотрит на нее. «Что здесь происходит?» Он быстро подошел к ней и, расталкивая любопытных, повел к машине. «Ты цела? С тобой все в порядке? Чья это куртка?» Она молчала до тех пор, пока они не сели в машину. Потом вытащила из своей сумки пакет, всегда носила в запасе пару-тройку штук, чтобы не покупать снова и снова. Осторожно затолкала в него чужую куртку. Поставила пакет в ноги и только тогда тронула таксиста за плечо, попросив отвезти их в полицию. «Мы опоздаем на работу», а задачи натронул выбритый подбородок Петрович. «Надо бы предупредить». «Не надо». Она мягко коснулась ладонью его щеки. «Тебя высадим по дороге у проходной. Я одна съезжу. Сдам куртку майору Фокину. Назову номера и марку машины, в которую села девчонка. Пусть разбираются». Он подумал и согласно кивнул. «Хорошо. Только сразу позвони мне, как выйдешь из полиции. Возможно, эти люди опасны». «Сначала квартиру вскрывают, потом нападают белым днем. Ничего не боятся. Позвони сразу». Петрович вышел у проходной. Нерешительно потоптавшись, он махнул ей рукой и, сгорбившись, пошел на работу. Лада назвала таксисту точный адрес полицейского отдела, где работал Фокин. И тут же набрала номер майора. «Я подъеду скоро. Подождите меня у дежурной части», сказал Фокин. Было понятно, что он разволновался, «Вы уверены, что это именно та девушка, которая приходила к вашему брату?» «Да, это она. Я узнала ее по той фотографии, которую вы мне показывали. И теперь я знаю, почему мой брат погиб. Он ее шантажировал. И она, видимо, заплатила. Деньги исчезли. И она трясет их с меня. Я прошу у вас защиты для моей семьи, товарищ майор, потому что я реально боюсь за свою жизнь». Майор помолчал и ответил ей со вздохом, Вы боитесь не напрасно, Лада Ильинична. Эта девушка подозревается в убийстве.